Глава десятая. Система отрицаний. Настал момент закрытия прений. Председатель велел подсудимому встать с места и обратился к нему с обычным вопросом. «Имеете ли вы что-нибудь прибавить в свою защиту?» Он стоял, вертел в руках свою безобразную шапку и словно не слышал. Председатель повторил вопрос. На этот раз подсудимый услышал. Он как будто понял. Он сделал движение человека, пробуждающегося ото сна, поставил свой чудовищный кулачище на перекладину перед скамьёй и вдруг, устремив глаза на прокурора, принялся говорить. Это был какой-то поток бессвязных, беспорядочных, торопливых слов, которые как будто разом стремились вырваться из его губ. Вот что я имею сказать, я был подмастерьем в Париже, доложу вам, у каретника Балу Трудно это ремесло, работать приходится всегда на открытом воздухе во дворах, а у добрых хозяев под навесами в сараях, иногда в закрытых помещениях, потому, видите ли, что требуется простор. Зимой так бывает холодно, что приходится колотить рука об руку, чтобы согреться. Но и этого хозяева не позволяют, время, дескать, теряешь. Ковать железо, когда земля заледенела, это не шутка. Человека как раз изведет. Еще молод, а уже стареешь. Сорок лет человеку и совсем капут. Мне было пятьдесят три, и приходилось тошнехонько, право. Рабочие, народ все такой озорной. Как увидят, что человек уже не молод, они обзывают его то и дело старым псом да старым хрычом. Я зарабатывал всего по тридцать су в день. Платили мне как можно меньше, хозяева пользовались моими годами. Опять же, была у меня... Дочка в прачках, на речке. И она кое-что зарабатывала со своей стороны. На нас двоих хватало. Ей тоже нелегко было. Весь день деньской в воде, чуть не по пояс. И в дождик, и в снег, и в ветер, который режет лицо, как ножом. Морозит ли, все равно надо стирать. Есть люди, у которых белья немного, и те не могут ждать. Чуть зазеваешься, теряешь заказчиков. Доски плохо сколочены, и вода просачивается повсюду. Юбки все мокрые, холод так и пробирает. Стирала она тоже в прачечной, где вода течет из кранов. Моет перед собой под кранами, а позади полощет в чанах. Это место закрытое, не так холодно бывает. Только там стоит пар от кипятка, пар этот бедовый и губит глаза. Она возвращалась в семь часов вечера и ложилась сейчас же спать, так бывало умается. Муж бил ее, она теперь уже умерла. Мы не были счастливы. Славная она была девка, работящая, не любила рыскать по пирушкам. Помню я раз, как в последний день масляный она легла спать в 8 часов. Вот и все. Я правду говорю? Спросите, коли угодно. Ах, да что я? Как я глуп. Париж ведь чистый омут. Кто знает дядю Шармантье? Впрочем, говорю вам, спросите у господина Балу. После этого я и не знаю чего от меня хотят. Человек умолк и продолжал стоять. Он произнес все это голосом громким, резким, хриплым и диким, из какой-то раздраженной дикой наивностью. Одно мгновение он запнулся и кому-то поклонился в толпе. Все эти уверения, которые он на наобум дал перед собою, вылетали из его губ отрывисто, как икота, и он дополнял их жестами, похожими на жесты дровосека, рубящего дрова. Когда он кончил, публика разразилась смехом. Он взглянул на публику, увидев, что смеются и ничего не понимая, он сам рассмеялся. Это было жалкое зрелище. Председатель, человек энергичный и добродушный, возвысил голос. Он напомнил господам присяжным, что мастер Балу, у которого будто бы служил обвиняемый, был вызван, но тщетно. Он обанкротился, и его нигде не могли отыскать. Потом, обратившись к обвиняемому, пригласил его выслушать то, что он ему скажет. Вы находитесь в положении, когда необходимо одуматься. Самые тяжкие обвинения тяготеют над вами и могут повлечь за собой серьезные последствия. Подсудимый, в ваших же интересах убеждаю вас, объяснитесь определенно по этим двум пунктам. Во-первых, перелезали ли вы через забор огорода Пьерона, сломали ли ветку и похитили ли яблоки? Во выли бывший выпущенный на волю каторжник Жан Вальжан?» Подсудимый покачал головой, как умный человек, который все хорошо понял и знает, что отвечать. Он раскрыл рот, повернулся к председателю и произнес. «Во-первых, прежде всего...» Потом поглядел на свою шапку, на потолок и замолчал. «Подсудимый», — продолжал прокурор строгим тоном, — «берегитесь». Вы не отвечаете ни на один вопрос, который вам задают. Ваше смущение выдает вас. Ясно, что ваше имя не шан и что вы каторжник Жан-Вальжан, скрывавшийся под именем своей матери. Матье. Наконец, что вы были в Аверне, что вы родились в Фавероле и занимались рубкой леса. Очевидно, что вы воровали спелые яблоки в огороде Пьерона, перебравшись через забор. Господа присяжные оценят ваши поступки. Подсудимый, между тем, опять сел на свое место. Но когда прокурор кончил, он вдруг быстро вскочил и воскликнул. «Экий вы злой какой!» Вот что я хотел сказать, да не сразу сообразил. Я ничего не украл, я человек, которому жрать нечего. Я шел из Альдии после разлива, от которого вся местность пожелтела. Лужи были переполнены везде, и из песка торчали маленькие клочки травы на окраине дороги. Вот я вижу на земле ветку, на которой были яблоки. Я поднял ветку, не зная, что наживу себе беду. Вот уже три месяца, как я в тюрьме сижу, и меня таскают туда-сюда. Все против меня говорят, мне кричат «Отвечай!». Жандарм, добрый малый, толкает меня под бок и говорит потихоньку «Отвечай же!». Я не умею объяснять, я ничему не обучен, я человек бедный. Этого-то никто не видит, и напрасно. Я не крал, я поднял с земли эти яблоки. Вот вы все твердите «Жан Вальжан», «Жан Матье», Я этих людей не знаю, должно быть, это крестьяне. Я работал у господина Балу на бульваре Апиталь. Меня зовут Шан-Матье. Вы вот догадливы и говорите мне, где я родился, а я сам этого не знаю. Не у всякого есть дом, где он появляется на свет, как все прочие люди. Это была бы уже чересчур большая роскошь. Я думаю, что мой отец с матерью скитались по большим дорогам. Впрочем, не знаю точно. Когда я был ребенком, меня звали Пострелом, Теперь зовут старым хрычом. Вот мои прозвища. Понимайте, как хотите. Я был в Аверне, был в Фавероле. Так что же, нельзя разве быть в Аверне или в Фавероле, не побывав в Нагалерах? Говорю вам, я не крал, я дядя Шанмантье. Проживал у господина Балуи, меня прописывали. Вы мне надоели с вашими глупостями, наконец. от Отчего это все меня преследуют, как бешеные какие? Прокурор все время не садился, он обратился к председателю. «Господин председатель, ввиду смутных, но искусных отрицаний обвиняемого, который желает выставить себя идиотом, что ему, однако, не удастся, так мы его и предупреждаем. Мы просим вас и суд еще раз призвать сюда осужденных Бреве, Шенельдье, Кашпаля и инспектора полиции Жавера и подвергнуть их вторичному допросу касательно тождественности обвиняемого с каторжником Жаном Вальжаном. «Я позволю себе заметить, господину прокурору, — сказал председатель, — что инспектор полиции Жавер, призванный обязанностями службы в соседний округ, покинул заседание и даже выехал из города после дачи показаний. Мы дали ему на это разрешение с вашего согласия, господин прокурор, и с согласия защитника обвиняемого». «Это правда, господин председатель, — продолжал прокурор. За отсутствием господина Жавера я считаю долгом напомнить господам присяжным, что было сказано им несколько часов тому назад. Жавер – человек уважаемый, который своей строгой, непоколебимой честностью украшает должность невысокую, но важную. Вот приблизительно, что он показал. Я не нуждаюсь в тех нравственных и материальных доказательствах, которые опровергают отрицание обвиняемого. Я узнаю его. Человека этого не зовут Шан-Матье. Это бывший каторжник, очень злой и очень опасный по имени Жан-Вальжан. Его неохотно освободили по окончании срока. Он отбыл 19 лет каторжных работ за воровство. Пять или шесть раз он пробовал бежать. Кроме кражи у Жерве и у Пьерона, я подозреваю его еще в краже у его преосвященства покойного Диньского епископа. Я часто видел его, когда был надзирателем на Тулонских галерах. Повторяю, я узнал его. Это заявление такое точное и определенное, по-видимому, произвело живое впечатление на присяжных и на публику. Прокурор в заключительной речи настаивал, чтобы за отсутствием Жавера трое свидетелей Бреве, Шенельдье и Кашпаль были допрошены снова. Председатель передал распоряжение приставу и минуту спустя дверь комнаты для свидетелей растворилась. Пристав в сопровождении жандарма, готового оказать ему содействие силой, ввел осужденного Бреве. Публика была в волнении, все сердца усиленно трепетали. Бывший каторжник Бреве был одет в куртку серую с черным, обычную одежду центральных тюрем. Бреве был человек лет шестидесяти, лицо у него было деловое и вместе с тем плутовское. Иногда одно другому не мешает. В тюрьму он попал за новые проступки, он сделался чем-то вроде сторожа. Начальство говорило о нем, он старается быть полезным. Тюремные священники свидетельствовали о его набожных правилах. Не надо забывать, что это происходило при реставрации. Бреве обратился к нему председатель. «Вы подверглись позорному осуждению и не можете быть приведены к присяге». Бреве потупил глаза. «Однако», — продолжал председатель, — «даже и в человеке униженным законом может остаться, если угодно, божественному милосердию чувство чести и справедливости». К этому-то чувствую я обращаюсь в этот решительный час. Если оно еще сохранилось в вас, и я на это надеюсь, поразмыслите, и прежде чем отвечать мне, взгляните с одной стороны на этого человека, которого может погубить одно ваше слово, с другой стороны на правосудие, которое слово ваше может просветить. Минута торжественная. Всегда есть время поправиться, если вы думаете, что вы ошиблись. Подсудимый, встаньте. Бреве. «Хорошенько рассмотрите подсудимого, соберите свои воспоминания и скажите нам по чести и совести, продолжаете ли вы утверждать, что этот человек ваш старый товарищ по каторге Жан-Вальжан?» Брве оглядел подсудимого и обратился к суду. «Да, господин председатель, я первый узнал этого человека и стою на том. Это Жан-Вальжан» поступивший в Тулон в 1796 году и освобожденный в 1815 году. Я вышел год спустя, у него теперь придурковатый вид, да ведь это от старости, а на каторге он был продувной. Я узнаю его. «Ступайте на место», — сказал председатель. «Подсудимый, стойте». Ввели Шенельдье, пожизненного каторжника, как указывали его красная куртка и зеленая шапка. Он нес наказание на Тулонских галерах, откуда его привезли специально для этого дела. Это был маленький человек лет пятидесяти, живой, сморщенный, желтый, хилый, наглый, лихорадочный. Во всех членах его во всей особе проглядывала болезненная слабость, а во взгляде страшная сила. Его товарищи по каторге прозвали его Шенельдия, отрицаю Бога. Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, как и к Бреве. В ту минуту, когда он напомнил ему, что его позор лишает его права быть приведенным к присяге, Шенельдье поднял голову и нагло окинул взглядом толпу. Председатель убеждал его сосредоточиться и спросил его, как и Бреве, продолжает ли он признавать подсудимого. Шенельдье разразился хохотом. «Вот еще. Узнаю ли я его?» Да мы пять лет были прикованы к одной цепи. Дуешься ты, что ли, на меня, старина? Садитесь, сказал председатель. Ввели кашпаля. И он был осужден пожизненно, тоже привезен с галер и одет в красное, как шенельдье. Это был лурдский поселянин, полумедведь из Пиренеев. Он пас стада в горах и из пастуха сделался разбойником. Кашпаль был также дик и казался еще более тупоумным, чем подсудимый. Это был один из тех несчастных, которых природа создает дикими зверями, а общество превращает в галерников. Председатель пытался расшевелить в нем чувство несколькими патетическими торжественными словами и спросил его, как и остальных двух, продолжает ли он без колебаний и смущения утверждать, что знает человека, стоящего перед ним. «Это Жан Вальжан», — отвечал Кашпаль, — и прозывали его Жаном Силачом. Каждая из показаний этих трех людей, показания очевидно искренних и беспристрастных, поднимала в публике зловещий для обвиняемого ропот, усиливавшийся по мере того, как новое заявление прибавлялось к предыдущему. Подсудимый, однако, слушал их с удивленным лицом, что, согласно обвинению, было его главным средством защиты. При первом показании жандармы и соседи слышали, как он бормотал сквозь зубы «От те раз. После второго он сказал погромче, с почти довольным видом «Ладно». А после третьего он воскликнул «Чудно!». «Подсудимый!» — обратился к нему председатель. «Что вы имеете сказать?» Он отвечал «Я уже сказал чудно!». Волнение поднялось в публике и охватило присяжных. Очевидно было, что человек этот погиб. приставы сказал председатель. «Водворите молчание!» «Я закрываю прения В эту минуту вдруг около председателя произошло движение. Послышался голос, восклицавший. «Бреве, шанильдье, кашпаль! Взгляните сюда!» Всякий, слышавший этот голос, похолодел от ужаса. До такой степени он был раздирательный и страшный. Все взоры обратились на ту точку, откуда он исходил. Человек, сидевший на привилегированных местах, позади председателя, поднялся, прошел через низкую дверцу, отделявшую его от публики, и очутился посреди зала. Председатель, прокурор, господин Баматабуа, человек двадцать, узнали его сразу и воскликнули в один голос «Господин Мадлен».